Конечно, у него были готовые упаковки за два пенни, но принимать участие в торгах, конечно, было интереснее. А вот это для маленькой леди. Да, вам на два с половиной пенни. Мне уже исполнилось 12 лет, когда на ярмарке появились золотые рыбки. Настоящая сенсация! Весь прилавок оказался уставленным маленькими кувшинчиками, в каждом из которых плавала одна рыбка. Надо было бросать туда пинг шарики, и если шарик попадал в горлышко, рыбка ваша. Начиналось это, как и кокосовый тир, сказочно легко. Во время первой регаты, на которой они появились, мы выиграли одиннадцать рыбок и торжественно принесли их домой, чтобы поселить в баке. Но вскоре цена на шарик подскочила с пенни за штуку до шести пенсовика. По вечерам устраивались фейерверки. Так как из нашего дома их было не видно, разве что отдельные ракеты, взлетавшие особенно высоко, мы обычно проводили эти вечера у кого-нибудь из друзей, живших поблизости от гавани. Собирались в восемь часов. Гостей угощали лимонадом, мороженым и печеньем. Эти вечера в саду, Еще одно очарование тех далеких времен, по которому я, не будучи поклонницей алкогольных напитков, очень скучаю. До 1914 года вечеринки в саду представляли собой события, заслуживающие упоминания. Все расфуфыривались в пух и прах, надевали туфли на высоких каблуках, муслиновые платья с голубыми поясами, огромные соломенные шляпы с гирляндами роз. Какое изумительное мороженое подавали гостям! Клубничное, ванильное с фисташками, а кроме того, конечно, оранжат и малиновую воду. Это был самый обычный ассортимент, да еще все разновидности пирожных с кремом, сэндвичей, эклеров, персики, гроздья мускатного винограда. Вспоминая все это, я прихожу к выводу, что приемы практически всегда проходили в августе потому что я совершенно не припоминаю, чтобы на них давали клубнику со сливками. Попасть на эти приемы было не так-то просто. Персонам преклонного возраста и больным нанимали фиакры, но вся молодежь шагала из разных концов торки полторы или две мили пешком, кому то может быть и посчастливилось жить поближе, но как правило из за того что торки стоял на семи холмах всем приходилось преодолевать солидное расстояние пешие прогулки по гористой местности на высоких каблуках при непременном условии что левой рукой надо было изящно приподнимать край юбки а правой держать зонтик представляли собой тяжелое испытание но вечера в саду стоя того. Папа умер, когда мне было 11 лет. Его здоровье неумолимо ухудшалось, но точный диагноз так и не был поставлен. Финансовые неурядицы, безусловно, ослабляли способность организма сопротивляться болезни. Папа поехал на неделю в Иллинг и там повидался с несколькими друзьями из Лондона, которые могли помочь ему найти работу. Тогда это было не так-то легко. Хорошие заработки сулили профессии врача, адвоката, государственного служащего. Что касается обширного мира бизнеса, то, в отличие от нынешних времен, он не обеспечивал никаких средств для существования. В больших банковских домах вроде Перпонта Моргана и кое-каких других, где у папы существовали дружеские связи,